Глава 19 мэр разрешил занять весь второй этаж пожарной части под прием пациентов. Когда-то ее строили с размахом, надеясь, что городок начнет стремительно расти, ведь в Змеиной горе нашли медную руду. Но оказалось, что основные залежи слишком глубоко, и добывать их дорого. Так что, собрав сливки, горная компания покинула город а вместе с ней и те, кто приехал зарабатывать на руднике. Память о тех временах и остались три каменных дома на центральной площади. Сейчас в тележном сарае первого этажа пожарной части сиротливо стояла одна единственная телега с бочкой и насосом. В конюшне доживали свой век две старые клячи, а на третьем этаже изновал от скуки, разглядывая окрестности, пожарный отряд из гоблина, человека и оборотня. Так что второй этаж был совершенно свободен. «Только уж вы не обессудьте, господин Мон, не прибрано там. Аренду с вас не возьму, но порядок уж сами как-нибудь наведите», сказал мэр, отдавая Лансу письмо с распоряжением. Причины такой щедрости прояснились, едва господин Каттерт, гоблин, заведовавший пожарной частью, открыл Лансу запертую дверь на второй этаж. Казалось, здесь несколько десятилетий не было ни одного разумного. Громоздились груды ненужных вещей, какие обычно стаскивают на чердаки. Покоробившиеся половицы, облупившиеся со стен краска, куски штукатурки, упавшие с потолка, паутина, запах пыли и плесени. «Да, подзапустили мы тут», — протянул гоблин. «И то сказать». «Я как от предшественника своего ключи получил, так сюда заглянуть и не удосужился. Все не до того было». Ланс кивнул, внимательно оглядывая свои новые владения. «Не так все плохо на самом деле. За несколько монеток вездесущие бабки, молодые-то все в поле, вымоют полы и стены, уберут паутину. руклять пожарный перенесут в тележный сарай. Там даже после этого останется слишком много места». И, наконец, они с Грейс пройдутся магией, латая краску и потолки, выравнивая половицы. Бытовая магия — не их конек, но азы бытовых заклинаний Ланс знал, как и любой закончивший университет. «Голодный, грязный и больной ты труп вернее, чем герой», — любила повторять Мона Альба, преподававшая в университете бытовую магию. Господин Каттер, как водится, поворчал, когда Ланс попросил его освободить помещение. Да куда вам такое прорва место? У нас в городе народ здоровый, ну вот разве что приятелем его Тедди лихоманка Давич трясла. Может уж посмотрите на него одним глазком, а, Мэтр? Господин, поправил его Ланс, посмотрю и обоими глазами, и магией. Так я ему скажу, чтоб приходил. — обрадовался гоблин. — Но все таки может, просто из двух вот этих комнат вещички вытащим, да и хватит вам. На хватит Ланс не согласился и заработал себе репутацию стоящего над душой зануды. Старый Ник посоветовал парнишку, готового сколотить мебель для будущей больницы. Парнишка оказался лет на пять старше самого Ланса, но холостяк в представлении местных за полноценного мужчину не считался. От работы он отказываться не стал, правда, за досками нужно было снаряжать под воду высокие соколки, рядом с которыми стояла лесопилка, снабжавшая лесом все окрестности. Воспользовавшись тем, что Ула согласилась присмотреть за уборкой, Ланс поехал в соседний город сам, тем более что нужно было купить и лекарства, и инструменты. После того, как он приобрел все необходимое, ручка саквояжа грозила оборваться — и Ланс пожалел, что не взял с собой высокие соколки, сундук и пару крепких парней. Перед тем, как возвращаться на лесопилку, где ему загружали досками под воду, Ланс заглянул на почту. Отец писал ему регулярно, через подставных лиц, конечно, но почтальон вовсе не собирался тащиться во всякую глушь ради одного письма, так что подкапливал корреспонденцию, пока в дополнение к письму не соберется пара номеров западного вестника. Поэтому стоило воспользоваться моментом, забрать письма и сообщить о том, что сами они живы и здоровы. Лори окрепла и перестала вскрикивать по ночам, а еще учит читать местных мальчишек. Да не будет ли отец так любезен пересылать ему свежие номера Ланцета и столичной врачебной газеты? Он вернулся на лесопилку как раз вовремя. Орки только-только закончили обвязывать нагруженные в телегу доски. Наконец подвода двинулась. Пристроившись на боку телеги, Ланс развернул письмо. «Здравствуй, сын. Сообщаю тебе, что мы с мамой живы-здоровы. В городе тихо. Возможно, причина в том, что управа роет носом землю. Недавно мне доложили, что даже уровень карманных краж за последний месяц упал вдвое. Чего уж говорить обо всем остальном. Возможно в том, что нашим противникам удалось перенести рассмотрение нового кодекса на осень, и сейчас совет на каникулах. Как бы мне не хотелось верить в первую причину, вероятнее всего вторая. Потому спокойствие в столице едва ли можно назвать хорошей новостью. К сожалению, у меня для тебя еще одна плохая новость. Нам удалось идентифицировать тварь. Морос.